Также поступил и Мехмед II с храмом Святой Софии после взятия турками Константинополя в 1453 году. Прежде чем превратить этот чудный храм в мечеть, он велел его снизу доверху вымыть розовой водой. Розой увлекался, по словам его современников, даже великий Конфуций, посвящавший свою поэзию ее красоте и воспевавший ее как царицу цветов. По некоторым данным, из 18 тысяч томов, составлявших библиотеку китайского императора, более 500 были посвящены розе. В императорских садах она росла в таком количестве, что из цветов ее ежегодно производили много дорогой эссенции. Интересное применение имели в Турции лепестки роз, особенно розового цвета. Ими осыпали новорожденных, И только спустя некоторое время для этой цели стали употреблять розово-красный газ, ткань, которая ежегодно выписывалась в Турцию и Египет тысячами ашин. Знали ли древние евреи розу вопрос спорный, так как некоторые ученые находят, что встречающееся в Библии еврейское слово «шошам», переведенное лютером словом «роза», обозначает не розу, а красную лилию. С другой стороны, по Талмуду красная роза выросла из неповинно пролитой крови Авеля и потому должна служить украшением каждой еврейской невесты в день ее свадьбы. Скорее всего, однако, евреи познакомились с ней лишь по возвращении своем из Египта, который, в свою очередь, узнал ее не ранее VII столетия до н.э., так как до этого времени изображение розы не встречается ни на одном из египетских памятников, ни в одном из папирусов. Во времена династии Птолемеев, 305-30 года до н.э., своими чудными розами славилась в Египте местечко Арсеноя, где из роз даже готовили розовую воду. Знаменитая египетская царица Клеопатра, последняя из династии, жила в 69 30 годах до нашей эры. Принимая у себя Марка Антония, велела покрыть весь пол зала, где должен был происходить в его честь пир, слоем розовых лепестков высотой около 35 сантиметров. Для того, чтобы по этому мягкому ковру было удобно ходить, Клеопатра приказала покрыть его мелкой шелковой сеткой. Розовые же лепестки, как рассказывает римский ученый и писатель Плини, сыграли немаловажную роль и в дальнейшей жизни Клеопатры. Они помогли ей убедить подозрительного Марка Антония в искренности ее любви. Как известно, во время дружеских пишеств у римлян существовал обычай бросать в вино лепестки из своих венков и вместе с вином выпивать их в знак расположения к тому, кто их бросил. Когда Антоний начал серьезно подозревать Клеопатру в вероломстве, он стал заставлять пробовать все кушания своего слугу. Тогда Клеопатра, чтобы успокоить Антония, сделала следующее. Она приказала опрыскать сильным ядом розы своего венка, и когда Антоний в минуту опьянения, глянясь ей в любви, осыпал розы с ее венка в свою чашу с вином и хотел ее выпить, она, поспешно вырвав чашу у него из рук, сказала, «Посмотри, дорогой Антоний, как мне легко было бы от тебя избавиться, если бы только я могла без тебя жить. И, велев привести осужденного на смерть невольника, приказала ему выпить чашу Антония. Смерть невольника последовала моментально, и до того отрезвила Антония, что в благодарность он просил Клеопатру, если он умрет раньше нее, не забывать постоянно убирать розами его могилу. Не менее интересно, чем у восточных народов была роль розы в Древней Греции. Греки считали розу даром богов, и знаменитая поэтесса Сафо называла ее царицей цветов. С этим прелестнейшим из цветов греческие поэты связали чудные предания. По словам Анакреона, роза родилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, Венеры. Тогда эта богиня любви вышла после купания из моря. Увидев на ней прелестный цветок, очарованные боги обрызгали его нектаром, который и придал Розе чудный запах. Однако этот нектар не придал цветку дар бессмертия из-за зависти злых сил, и Роза осталась такой же смертной, как и все, что рождается на земле. Жрицы Афродита снесли в ее храм белую розу и украсили ею алтарь и окружавший сад. Цветки розы оставались белыми, пока до Афродиты не дошла ужасная весть о том, что ее возлюбленный Адонис смертельно ранен вепрем. Забыв все, в неописуемом горе богиня устремляется в рощу Периона, где лежит ее любимый. Она бежит, не обращая внимания на покрывающие розы шипы, которые ранят ей ноги до крови. Несколько капель крови богини попадает на розы, и они из белых превращаются в ярко-красные.